Глава 9. Зои. Приступы ярости, а затем тотального отчаяния и страха, охватившие меня, проходят, сменившись невероятно сильной усталостью, что мне даже говорить тяжело. Часто из упрямства и повышенного чувства ответственности все, как есть рассказываю Килиан Ройсу. Сижу в удобном мягком кресле, грею ладони о чашку с горячим кофе. Да-да, дракон расщедрился на чашечку кофе из своей ультраинновационной кофемашины. И заканчиваю рассказывать свою историю. Сам мужчина сидит в кресле напротив. Он буравит меня взглядом синих космических глаз, меня периодически пробирает дрожь от этого взгляда. Хочется убежать, спрятаться, чтобы дракон меня больше никогда не видел. У белые волосы, собраны в тугой, но небрежный хвост на затылке. Одет он в спортивный костюм. Ощущение, что до моего появления дракон занимался спортом от сильного тела веет мощью молодого мужчины, но вот глаза. В них не хочется смотреть. Дракон смотрит равнодушно, но с угрозой. С таким же успехом я могу смотреть в дулу заряженного пистолета. Мне неуютно, и хочется спрятаться от него, но я заставляю себя сидеть смирно, максимально спокойно пить свой кофе, который, кстати, очень даже неплох до да довольно эмоционально высказался о моем брате и всей ситуации, в которой оказалась. Произносит Килян, когда я заканчиваю рассказывать. Вздыхаю, устало говорю. Извините за мою грубость, и эмоциональность. я. Но дракон резко поднимает раскрытую ладонь, призывая меня умолкнуть. Да, пока я рыдал, это сказал о много приятного о его брате Рональде, корпорации о нем самом. Пять для Киляну это понравилось. Пододерыно ко всем проблемам, у меня сейчас появится еще несколько. Считаем. Проникновение в дом дракона со взломом, оскорбление драконов в присутствии представителей их расы. Наверное, меня отправят в Утиль. Какая досада. Ты сказала, что в гробу видела бы всех драконов, особенно с Тирона и Дейрсы. Вторая мои слова с каким-то извращенным наслаждением. Сказала, что ошибалась у нас это моя хорошо разрекламированная раса, которой спеси больше, чем мозгов. Я ничего не упустил. Его голос звучит как эхо надвигающейся грозы, низкий, чуть хриплый, опасный. Пальцем обвожу кромку кружки и тяжко вздыхаю, взгляд опускаю в пол. Кстати, у дракона в доме очень хороший пол пробковый. "Жоя, я жду ответ", произносит мужчина. Он уже все от меня услышал, зачем спрашивать? Елему нравится наблюдать за моим позором. Да, вы ничего не упустили, говорю довольно вяло. Отлично, усмехается дракон и вдруг произносит мягко, почти ласково. В таком случае я очень рад, что ты оказалась здесь. Скидываю на него полное изумление взгляд, но не позволяю себя спросить, в каком смысле он рад, что это значит, какое будущее ждет меня? Мне ведь не послышалось? он вдруг склоняется к моему лицу, все еще пыльному, грязному, и в разводах от песка и солёных слёз, и медленно убирает спутанную и затвердевшую будто от тона лака прядь волос, прилипшую к моему лбу. Неожиданно удивляет его жест. В его жести нет никакой романтики. Дракон смотрит на меня с холодным равнодушием, и в его глазах с узким зрачком и твои едва угадывается проблеск любопытства. Я ты удивлена моими словами, произносит он с ухмылкой о совершенных чувственных губах. да, это так, соглашаюсь я. Твои эмоции легко считать, Зои. Они отражаются на твоем лице, в твоих глазах. Да и твое тело выдает тебя. Ох, преподают в академиях, раз ты не умеешь держать себя, и холодно, заявляет дракон. Сжимаю губы, и прикусываю язык. Мне так хочется сказать, точнее прорычать, что я вообще уже на грани. За последние дни пережила такой сильный стресс, какой не каждый сильным духом мужчина выдержит. Я лажу твою проблему с моим братом Зоей. Ты не будешь в черном списке. И я дам рекомендацию в отношении твоей экс-подруги, чтобы за ней понаблюдали. Раз она нечистоплотна в отношениях не ценит дружбу и верность, то вряд ли ей можно доверять серьезную работу в корпорации и не благодари. Это будет мой тебе подарок. Я сижу как оглушённая. Он сейчас серьезно? что происходит? Так, а можно отмотать и врубить повтор? А что снова услышать его слова? А то вдруг мне послышалось. Или я ошиблась? И не все драконы с лучей есть те, кто за справедливость. Я решаю поблагодарить его. Спасибо вам огромное. Я никогда не забуду вашей добра. И я не закончил. Обрывает он меня на полуслове, его голос звучит резко и хлёстко. Естественно, молчаю, втягиваю голову в плечи. Мой брат и не подозревает, какой сделал мне подарок. прислав тебя, Зои, а не очередного идиота-курьера или женщину-шпионку. Ты точно не такая. Он поднимается и медленно подходит ко мне настоящий хищник, к загнанный в угол глупой добычи. Дракон заходит мне за спину и кладет горячие, просто обжигающие ладони мне на плечи, чуть сжимает их. Я просто забываю, как дышать, едва не выпуская чашку из дрогнувших рук. Он склоняется к моему уху, его горячее дыхание обжигает мне кожу. Она покрывается мурашками. закрывая глаза и Килиан в самое мое ухо произносит: Драконы не упускают уникальных шансов, даже кризисных и опасных. Ситуация, в которую ты попала, не пропадет даром, маленькая Зои. И для меня твое положение крайне выгодно. Очевидно, сама судьба прислала тебя ко мне. У меня по спине пробегает противный холодок. Я с мозгом чувствую грядущие неприятности. Он отходит от меня, возвращается в кресло, грозно в него опускается. И, сложив ногу на ногу, произносит: "Ты ведь хочешь, чтобы твоё имя убрали из черного списка. Хочешь отомстить бывшей подруге. Хочешь стать сильной, независимой. Так ведь, Джой?" Киллан Ройс при этом не смотрит на меня. Он держит в руке мою шпильку, которую незаметно вытащил из моих волос. Когда мое напряженное молчание становится и просто тягостным, но ощутимым, плотным. Он поднимает на меня свой холодный взгляд и говорит: Почему ты молчишь, и отвечай? Я, голос звучит сипло хрипло. Я прокашливаюсь, облизываю губы и начинаю активнее крутить в руках чашку с кофе, выпил от силы два глотка. Просто рядом с этим мужчиной сложно не только пить и есть, но даже дышать. Я не понимаю вас, господин Ройс. Вы предлагаете все это, чтобы просто позлить брата? Или вам конкретно что-то нужно от меня? Сле второе, это я желаю услышать условия. Он усмехается. Рад, что помимо упрямства и наглости у тебя имеются и мозги. Звучит слишком снисходительно и насмешливо. Предлагаю тебе сначала отдохнуть, привести себя в порядок, поесть, выспаться, а после мы обстоятельно поговорим. И произносит он свою речь таким повелительным тоном, что сразу понимаю возражать пытаться спрашивать у него в данный момент не просто бессмысленно но и чревато. Шестое чувством ощущаю приближение новых неприятностей. и Я едва сдерживаю рвущийся наружу истеричный смех. Я позволяю горячей воде обнять моё тело, согреть и прогнать холод. Несмотря на моё сложное положение, массу определённость и странности с драконами Горячая вода лучшее, что я чувствовала за последние часы. Это был момент тишины и покоя, когда могу расслабиться и просто забыть обо всём, хотя бы на миг. И думать, что у меня всё хорошо. С властью согревшись отмывшись от грязи и пыли, выключаю воду. Выхожу из кабины, чтобы взять полотенце, исключительно своё, и замираю с вытянутой рукой. Мои глаза становятся круглыми. Кровь приливает к шее, лицу, ушам. Хорошо хоть для полного комплекта шок это по-нашему, рот не открывая. В ванной комнате стоит Киллиан Ройс, и стоит мужчина прямо передо мной. В руках у него стопка полотенец. Создается ощущение, будто вот своим присутствием он заполнил все небольшое помещение. До этого мига ванна дракона мне казалась просторной. Взгляд дракона оценивающий, скользит по моему телу вниз, затем обратно. И мне становится не по себе, но при этом в мыслях рождается вопрос, что сейчас думает дракон, глядя на меня? Видит ли он перед собой привлекательную молодую женщину или думает, что я далека от их совершенных красавиц? Спохватившись, хватаю с полки свое полотенце и не укрю, заматываюсь. Еще ни один мужчина не видел меня голубой Доктора на медосмотрах не в счет. А мужчина явно никакой неловкости не чувствует, стоит в себе и просто смотрит на меня, как будто взвешивает принимаемое им решение. Очевидно, моя нагота играет в этом какую-то роль. Что за идиотские мысли в моей голове? Эм, простите, я думала, могу здесь помыться, подбираю слова, я никак не могу выстроить грамотную и логическую речь. Куда делись все мои знания? Это ведь при спальне, что вы мне выделили? Да, усмехается дракон. Теперь буду знать. Я краснею еще сильнее, чувствую себя тотальной идиотиной. Я уже все произношу тихо. Я понял. Принес тебе полотенце, но навижу тебя все есть, хмыкает Килян, пожимая голыми плечами, признашу. У меня всё с собой. Вся косметика, одежда и всё соответствует требованиям. Ах, ну да, говорит он, и растягивает губы в весёлой усмешке. Как погляжу, греજો ты всё предусмотрела. О чем это он? Не все», — говорю в ответ с легкой обидой в голосе. Я не знала, что на Земле есть еще такие места, где нет магнитной трассы и нормального транспорта. Не знала, что придется добираться дикарем до вас. Ваш брат предусмотрительно забыл об этом сообщить. Знаю, если бы на земле еще были места без магнитных трасс, то все бы об этом знали. Таких мест не осталось, расплывшись в коварной улыбке, произносит дракон. Я хмурюсь, и не могу не спросить. Но я ведь до вас добиралась. Погодите, это что же был розыгрыш? Он вдруг высовывает язык, и облизывает нижнюю губу. Я, как дурочка, повторяю его жест, и Киллан Ройс прекращает улыбаться. Мне ответы на мой вопрос говорит другое, от чего-то недовольно. В спальне на столе еда. Ешь потом спи. Поговорим, когда отдохнешь. На данный момент ты выглядишь сильно усталый. Бросает полотенце со столику у стены и уходит. Я нахожусь в полном недоумении, а ещё только после ухода дракона понимаю, что разволновалась. Сердце колотится в бешеном ритме, а ещё коленки дрожат. Опускаюсь на наванкиеткой и перевожу дух. Потом издаю нервный смешок и думаю, что мне пора принимать успокоительные.